Глава 55. Вооружились за 5 минут и двинулись по следу. Шреддер никогда не считал себя в этом деле профаном, но то, как индейцы распутывали следы, было настоящим искусством. Они почти не замедлялись, а просто шли по следу со скоростью гуляющего человека. Джо почувствовал, что уже находился в лесу на год вперед, а свежего воздуха надышался на целых три. Не думал, что такое произойдет с ним хоть когда-нибудь. Но приятная усталость уже плавно начала перетекать в неприятное, давящее и изматывающее изнурение. Организм требовал сна. В висках начинал ощутимо стучать. Да к тому же Монзома никак не унимался с разговорами. «Что там написано в дневнике Нема?» – спросил он. Джошуа собрался с мыслями и начал рассказ. «Это не совсем дневник, дружище. Все начинается как журнал исследования. Он заинтересовался аномалией, которая расположена в районе Медвежьей Кручи, и начал собирать данные». Там приводится много физических замеров, математических вычислений и формул, суть которых я не уловил в силу своего гуманитарного образования. Шредер вздохнул и увернулся от ветки. По расчетам выходило, что тут скрыта необычная магнитная аномалия, какие на нашей планете не так часто, но встречаются, а нечто совершенно иное, новое, незнакомое. Так-так! стимулировал к продолжению беседы индеец, пока все нормально выглядит. Джо выпил минеральной воды из бутылки, которую прихватил с собой. Жажда уже становилась ненормальной, а под градом стекал по лицу. Монзома также выглядел не лучшим образом, но старался этого не показывать. «Если в двух словах Гриф высчитал, что здесь, на медвежьей круче, может быть что-то вроде гравитационной аномалии, которая при определенных условиях превращается в нечто вроде портала в иные миры». Шредер поправил ремень армейского карабина на плече. «Про статью ты мне вчера рассказал». Это был он. Гриф опубликовал ее в научном журнале. Знаешь, как устроено сообщество ученых? Независимые команды по всему миру могут проверить статью. Опровержение пришло почти сразу. Грифа подняли на смех. Шаман пожевал губами и сказал. А он приехал сюда, чтобы проверить. Да, он эмигрировал к нам, Содружество независимых государств Америки, ответил Джо. Но цель его оставалась прежней. Думаю, именно в этот момент его чердак и уехал. Потому что начиная с описания переезда, записи становятся все более и более странными. Например, поинтересовался индеец Например, он начал изучение медвежьей кручи с легенд коренных народов. Пожал плечами Шреддер. Не очень-то на физика-теоретика, привыкшего оперировать с формулами и сухими цифрами, похоже, правда? Тут не поспоришь, скупо улыбнулся Манзома. А что было дальше? Дальше он полез в священную пещеру и нашел там, по его утверждениям, некий механизм. «Механизм?» – удивился шаман. «Механизм», – подтвердил Джо. «Этот механизм перенес его в другой мир, который называется Улей. Но он сам этого не понял, пока его чуть не съели зомби». «Зомби?» – глаза индейца казались стали квадратными. «Это же не мифология североамериканских индейцев. Откуда-то с Гаити?» «Безумие не ходит прямыми путями, друг мой», – пояснил Шредер. «Не пытайся искать в нем логику». «Хорошо, а что было дальше?» Заинтересовался Манзома. А дальше его спасли местные жители. В своих записях он называет их рейдерами. Рейдеры — общее название всех выживших, кто бродит по миру Улья. Эти конкретные двое были трейсерами, то есть охотниками на зараженных. Они грифы дали его новое имя и обучили первоначальным навыкам выживания. Каких еще зараженных? Все, кто перемещается в Улей, заражаются спорами сразу, как попадают в кисляк. Кисляк. Тот туман геологического происхождения, в который мы попали, когда совершали восхождение к священной пещере. Якобы он и заражает, если только ты не в герметичном скафандре замкнутого цикла», – пояснил Джошуа. «Заражение проявляется в жажде и головной боли». «Прямо как у нас сегодня», – заметил Манзома и захохотал. Шредер поддержал друга. «Вообще он, конечно, знатно двинулся. Реальность и вымысел в его голове так хитро переплетаются, что все кажется реальностью». «Ваше надо поменьше бухать», – заметился Квоя. «И тише говорить. Моя думать, мы близко». Монзома и Джо заговорили на полтона ниже. «Какое-то время Гриф бродил с трейсерами», – продолжил рассказ Джошуа, чувствуя, как язык пересох и ворочается все неохотнее. «Они убивали страшных и опасных мутантов, в которых перерождается большая часть заразившихся. Трейсеры добывали жизненно необходимые ресурсы из споровых мешков зараженных». В своих записях гриф их называют спораны, горошины, жемчуг и янтарь. Причем янтарь нужен для производства наркотического препарата, спек, помогающего при тяжелых ранениях. Горох ценен из-за того, что в споровых мешках хлабых зараженных его не встретить. Это слабое средство для постепенного развития даров улья. Употребляется в разбавленном и погашенном содой в растворе уксусной кислоты. Гороховка пусть довольно слабая, зато наиболее безопасное средство развивать уже имеющиеся дары улья. «Дары улья?» «Погоди», – остановил Джош. «Сейчас и до этого дойду. Но самая востребованная добыча – это спораны. Они внешне выглядят, как зиро-зеленая маленькая виноградинка. Спораны могут употребляться и без специальной обработки, то есть рассасываться во рту, как конфета, хоть сразу после того, как были добыты. Растворяться они будут долго, но эффект произведут такой же, как и споровый раствор. Главное вовремя остановиться и выплюнуть ядовитый остаток, концентрирующийся в ядре». Это первая добыча, созревающая в начавших эволюционировать зараженных. Самый дешевый, самый часто встречающийся и самый необходимый тип добычи, потому как из парана делают споровый напиток – живун. А живун необходим для ежедневного поддержания жизни иммунного. Спараны легче всего добываются и являются основой экономики иммунных, так как представляют собой универсальный товар для обмена, нужны всем, весят мало, встречаются чаще всего остального. С ума сойти! Выдохнул шаман. «Уж кому как не мне знать, как далеко можно уплыть на пироге по реке Духов. Но Нема отправился в море и потерял из вида берег. Что с дарами?» «Поэтично», – оценил Шреддер и признался. «С дарами не очень понятно. Но, судя по всему, это нечто вроде сверхспособности. У каждого иммунного она своя». Тем временем след привел их к какой-то грунтовой дороге. Было видно, что она не использовалась годами из-за чего поросла молодыми деревцами. «Моя не знать, что это за дорога», — сказал Сиквоя. «Моя тут охотится много лет. Странно». След дальше вел по грунтовке. «Смотри», — привлек внимание Сиквоя шаман. «Вон там». Он указал рукой на деревья. «Клены». И шериф повторил как эхо. «Странно». «И что? Клены как клены?» — не понял Джо. «Что тут странного?» «Да то, что клены на нашем острове в таких количествах не растут». Не производили спутники впечатления людей, которые способны пропустить участок необычного леса мимо своего внимания. Да и заблудиться, не узнав местность, тоже вряд ли были способны. Снаряд попал дважды в одну и ту же воронку, а это настораживало. Во второй раз сегодня внутри у Джошуа все заледенело от предчувствия надвигающегося чего-то нехорошего. Для удобства Шредер повесил карабин себе на шею, чтобы его можно было быстро применить. Индейцы тоже подобрались, они в один момент преобразились и стали напоминать хищников на охоте. Если секвой был подобен стремительной пуме, то Манзома напоминал обманчиво-ленивого гризли. В напряженном молчании прошагали еще с полкилометра, пока не увидели за изгибом просеки на дороге странный автомобиль, переделанный в бронемашину. Кустарная доработка указывала на то, что владельцам плевать на внешний вид. Спереди был присобачен самопальный отвал, чем-то неуловимо напоминавший паровозный. Решетка радиатора усилена и снабжена наваренными шипами арматуры. Окна забраны листами стальной брони с прорезями и решётками. Уже привычного кузова не было как такового. Вместо него установлен настоящий короб с какой-то военной машины. также весь самопально обваренный шипами и решётками. Сверху стоял боевой дистанционный модуль с настоящей 20-мм пушкой, спаренной с пулемётом и противотанковым комплексом. Тюнинг завершали намалеванные на бортах символы карточной масти Пики. Дистанционный модуль дернулся и навелся на торчавшую посреди дороги, как мишень троицу. «Ложись!» – успел выдохнуть Манзома. Переход от мира к войне был настолько стремителен, что насквозь гражданский Джонни неизбежно замешкался бы, но уже падая, его за рукав увлек за собой шаман. Загрохотал пулемет. Пули резали со свистом воздух над головой, выбивали из грунтовки фонтанчики песка прямо перед носом Шредера. Тот отреагировал так, как сам от себя не ожидал. Схватил карабин – и выстрелил несколькими очередями в ответ по машине. «Ну все, все, повывали и будет», раздался насмешливый голос за спиной. «Смотри-ка», — ответил второй. «Сами пришли. Боевые какие свежачки в этот раз попались». Джой и Монзом оглянулись. За их спинами стояли четверо вооруженных бородатых мужчин. Одеты они были в кожаной куртке и расслабленно держали в руках автоматы, но так, что товарищи оказались на прицеле сразу четырех стволов. Стояли спокойно, но грамотно. Сектора обстрела друг другу не перекрывали. Уверенный внешний вид, по два комплекта вооружения на бойца и манера держаться, выдавали в них профессионалов. «Гриф, эти тебя огорчили», – сказал старший с татуировкой на шее. «Эти! Только трое их было». Хромая на обе ноги, из-за спин бойцов подошел бывший физик. Только сейчас Шредер заметил, что кривой секвой с ними уже нет. Но не успел даже подумать, куда и как тот запропастился. «Если гоняться за третьим, то за отдельную плату. Мы договорились только на засаду». «Нет», – ответил Гриф без тени дружелюбности. «Встретимся через неделю, как условились. Я передам оружие по обычной цене. За вычетом этого контракта». «За вычетом», – согласился немо, подошедший к Джо. «А это верни. Это мое». Он схватился за ствол карабина и выдернул его из рук психотерапевта. В следующую минуту на доктора обрушился страшный удар прикладом по голове, погасив тому свет в глазах.